брости, улыбаясь, сказал Генрих: "Разве вы и без моих слов не знаете, что я с удовольствием встречаюсь с вами?" Рене посмотрел вокруг себя, прошёлся по комнате, как будто проверяя зрением и слухом все двери и обивку стен. Потом стал так, чтобы видеть одновременно Адам де Соф и Генриха. "Нет, я этого не знаю", ответил он. Изумительный инстинкт Генриха Наваррского, подобный какому-то шестому чувству и руководивший им всю первую половину его жизни среди ее опасностей, подсказал Биарнцу, что сейчас в уме Рене происходит нечто необычное, похожее на какую-то борьбу, и Генрих, обернувшись к парфюмеру, стоявшему на свету, тогда как Генрих оставался в полутьме, сказал Рене. Почему вы здесь в эти часы? Разве я имел несчастье потревожить ваше величество, ответил парфюмер, делая шаг назад. Совсем нет, мне только хотелось знать одну вещь. Какую, сир? Расчитывали вы застать меня здесь? Я был уверен в этом. Значит, вы меня искали? Во всяком случае, я очень счастлив с вами встретиться. Вам надо что-нибудь сказать мне? Быть может, сэр, ответил Рэн. Шарлотта покраснела от страха, как бы парфюмер, видимо, собираясь сделать какое-то разоблачение, не коснулся её прежнего поведения в отношении Генриха. Сделав вид, что все целы заняты своим туалетом и ничего не слышат, она раскрыла коробочку с ипятом и прерывая разговор их воскликнула: "Ах, Renee, поистине бы чародей! У этой помады чудесный цвет, и я хочу из уважения к вам, Попробовать при вас ваше произведение. Она взяла коробочку и кончиком пальца захватила немного красноватой мази, чтобы намазать ею губы. Рене вздрогнул. Баронесса с улыбкой поднесла палец к губам. Рене побледнел. Генрих Наварский... Сидевший по-прежнему в полумраке, следил за всем происходящим жадным напряжённым взором, не упустив ни движений мадам де Соф, ни тере пит Рене. Пальчик Шарлотты почти коснулся губ, как вдруг Рене схватил её за руку. В то же мгновение вскочил и Генрих, чтобы её остановить, но тотчас бесшумно опустился на диванчик. Мадам, простите, сказал Рене с сделанной улыбкой. Этот опиат нельзя употреблять без особых наставлений. А кто же мне даст эти наставления? Я? Когда же? Как только я окончу мой разговор с его величеством королём Наварским. Шарлота широко раскрыла глаза, ничего не поняв изstdinственного разговора, который вели около неё. Она так и осталась сидеть с коробочкой опиата в руке, глядя на кончик своего пальца, окрашенного мазью в карминовый цвет. Повинуясь какой-то мысли, носившей, как и все мысли молодого короля, двойственный характер, один явный, как будто легкомысленный, другой скрытый, глубокий, Генрих встал с места, подошел к Шарлотте, взял ее руку и стал поднимать вымазанный кармином пальчик к своим губам одну минуту торопливо сказал Рене одну минуту собоговалитим адам помойте ваши прекрасные руки вот этим неаполитанским мылом которое я забыл прислать вместе с эпиатом а имею честь поднести лично И, вынув из серебряной обертки прямоугольный кусок зеленоватого мыла, он положил его в серебряный золоченый таз, налил туда воды и, встав на одно колено, поднес все это мадам де Соф. «Честное слово, мэтр Ранне!» «Я вас не узнаю», — сказал Генрих. «Вашей любезностью вы заткнете за пояс всех придворных волокит». «Какой прелестный запах!» — воскликнула Шарлотта, намыливая руки с жемчужной пеной, отделявшейся от душистого куска. Рене до конца выполнил обязанности услужливого кавалера и подал мадам Дессо в салфетку эстонского фресландского полотна, чтобы вытереть руки. «Вот теперь, ваше величество», — сказал флорентийц Генриху, — «можете делать что угодно». Шарлота протянула Генриху руку для поцелуя. Затем уселась в полуоборота, приготовившись слушать, что станет говорить Ренне. Король Наварский воспользовался паузой и вернулся на своё место, окончательно убедившись, что в уме парфюмера происходит какая-то чрезвычайно важная работа. Итак, что же, спросила Шарлота у Ренне, Флорентий, видимо, собрал всю свою волю и повернулся к Генриху.